Что ж, буду жить приемля, как условие, Что ты верна, хоть стала ты иной. Но тень любви нам кажется любовью, Не сердцем, так глазами будь со мной. Твой взор не говорит о перемене, Он не таит ни скуки, ни вражды. Есть лица, на которых преступления — Чертят неизгладимые следы. Но видно так угодно высшим силам. Пусть лгут твои прекрасные уста, Но в этом взоре ласковым и милом По-прежнему сияет чистота. Прекрасно было яблоко, что с древа Адаму на беду сорвало Ева.